Глава 5. Вопросы метаболизма и мифы о всемогуществе правильного питания. Коррекция питания — самый простой и очевидный способ воздействовать на свой организм, доступный обычному человеку. Не всякий решится что-нибудь себе отрезать, пришить или даже уколоть внутримышечно. А вот съесть что-нибудь полезное или прекратить есть что-нибудь вредное, люди соглашаются довольно легко. Неудивительно, что большая часть оптимистических мифов о раке, обещающих быстрое и полное выздоровление, вращается вокруг идей правильного или лечебного питания. В этой главе мы рассмотрим миф о раке как о болезни сладкоежек и поговорим о тонкостях кислотно-щелочного баланса, воздействовать на который пытаются сторонники лечения онкологических заболеваний при помощи соды. Для того, чтобы отделить здравые идеи о диетах, предупреждающих развитие некоторых видов рака, от фантастических представлений о всесилии правильного питания, нам придется затронуть вопросы метаболизма, динамического обмена веществ и энергии в живых системах. Также некоторое гастрономическое внимание в этой главе будет уделено братьям нашим меньшим. Россию это поветрие зацепило, кажется, лишь слегка, А вот в США долгое время была популярная идея, будто акулы не болеют раком, и поэтому акулий и хрящ способен вылечить человека от опухоли. Откуда возник этот миф? Существуют ли на самом деле животные, не страдающие от злокачественных опухолей? И надо ли их есть? Сладкое топливо жизни. Некоторое время назад в сети пользовался популярностью анекдот, который полезно помнить, анализируя причины и следствия в сложных системах. «Я самый главный, я всех знаю», — сказал Facebook. «Нет, это я самый главный, я все про всех знаю», — возразил Google. «А я вообще все», — заявил Интернет. «Ну-ну», — сказала электричество и мигнуло. Размышляя о копировании генов и синтезе белков, нельзя упускать из виду, что увлекательные макромолекулярные игрища жизни требуют материального обеспечения в виде постоянного притока вещества и энергии. Без электричества нет интернета. А без метаболизма нет жизни. Обмен веществ и энергии в живом организме в чем-то похож на рыночный обмен. Любое изменение — рост, движение, размножение — требует ресурсов и ставит вопрос, кто за это заплатит. В каждой клетке происходят сотни, если не тысячи, реакций, так же, как на рынке люди обмениваются товарами и услугами. Из истории мы знаем, что эффективность рыночного обмена резко возрастает, если в системе появляется миновой эквивалент — деньги. Удивительно, но за миллиарды лет до возникновения человеческого социума биохимическая эволюция пошла ровно по тому же пути — И в большинстве биохимических реакций в клетке в качестве универсальной энергетической валюты стала использоваться молекула аденозинтрифосфата, сокращенно АТФ. Исторически бумажные деньги были привязаны к стоимости драгоценных металлов, золотому стандарту. Однако в последние годы многие экономисты рассуждают о том, что единая мировая валюта, если до ее создания когда-нибудь дойдет дело, должна быть привязана к стоимости энергии. Тогда аналогия между деньгами и АТФ станет совсем полной. По своей сути, эта молекула — что иное, как перезаряжаемый химический аккумулятор, своего рода молекулярное зарядное устройство. Молекула АТФ образуется из своей предшественницы, молекулы АДФ, в результате присоединения еще одного, третьего фосфатного остатка и сохраняет энергию в виде высокоэнергетической связи. Если же возникает необходимость этот энергетический запас использовать, то реакция идет в обратном направлении. Молекула АТФ распадается на АДФ и остаток фосфорной кислоты, и таким образом разряжается, а выделенная при разрушении химической связи энергия используется для самых разных нужд организма. От синтеза новых молекул до обеспечения движения жгутиков-сперматозоидов. Большинство биохимических реакций в организме сопровождается либо синтезом АТФ и запасанием энергии, либо распадом АТФ и тратой энергии. Карта всех известных на сегодня биохимических взаимодействий в человеческой клетке выглядит так. Огромная сеть с сотнями, если не тысячами узлов. В этом лабиринте легко заблудиться даже специалисту. Но в контексте раковой темы нас пока будет интересовать лишь одна — самая древняя и консервативная его часть, а именно — путь окисления глюкозы. Шестиатомный сахар, глюкоза — главный продукт фотосинтеза бактерий и растений, способных использовать, то есть запасать, энергию солнечного света в форме органических соединений. И основное питательное вещество для всех живых существ, включая человека. Окисление, то есть сжигание глюкозы в клетках, служит основным источником энергии для подзарядки молекул АТФ. В этом смысле, с точки зрения энергообмена, живая клетка похожа на тепловую электростанцию, которая переводит энергию, запасенную в виде химических связей в органических молекулах газа и нефти, в более доступную и эффективную форму электрической энергии. Жизнь зародилась на нашей планете, когда ее атмосфера была почти лишена кислорода. И много миллионов лет существовало в таких анаэробных условиях, пока древнейшие фотосинтезирующие организмы, сине-зеленые водоросли, не изменили радикально-молекулярный состав воздуха. Событие это, произошедшее около 2,5 миллиардов лет назад, в научной литературе называют кислородной революцией или кислородной катастрофой в зависимости от контекста. В память о давнишних бескислородных временах у нас остались два метаболических пути окисления глюкозы. Древний бескислородный гликолиз и более современное окислительное кислородное фосфорилирование. Они существуют в клетке, дополняя, а временами и подменяя друг друга. В ходе бескислородного гликолиза при использовании одной молекулы глюкозы синтезируются всего две молекулы АТФ, а конечным продуктом является молочная кислота, лактат. Зато полное окисление с кислородом, в ходе которого из молекулы глюкозы получается углекислый газ и вода, дает уже 38 молекул АТФ, то есть в несколько раз больше. А поскольку этот путь дал такое преимущество организмам, использующим кислород, неудивительно, что они почти полностью вытеснили древние бескислородные бактерии на задворке современных экосистем. Гликолиз протекает прямо в цитоплазме клетки, А вот реакция окислительного фосфорилирования происходит в специальных органеллах, митохондриях. И именно особенности глюкозного обмена в раковых клетках вызвали к жизни содовый миф и представление о том, что рак можно вылечить путем отказа от сладкого. Факт. Кроме АТФ, клетка человека использует и другие молекулы для запасания энергии. их еще называют макроэргическими молекулами. В частности, очень важную роль в регуляции функций многих белков играют молекулы (ГТФ). Как эффект Варбурга позволяет увидеть опухоль? Еще в XIX веке, наблюдая за дрожжами, французский ученый Пастер описал явление, которое позже получило название «эффект Пастера». При усиленной аэрации дрожжевого бульона Процесс брожения бескислородного гликолиза в нем прекращался, зато дрожжи начинали гораздо быстрее расти. Так было выявлено, что один и тот же организм, дрожжи, в зависимости от условий, дефицит или избыток кислорода, способен использовать разные пути обмена веществ. Позднее это же наблюдение, зависимость преобладающего типа обмена от доступа кислорода, было сделано и для клеток человеческого организма, хотя они, в отличие от дрожжей, разумеется, не способны выживать в полностью бескислородной среде. Примером эффекта Пастера, с которым сталкиваются многие начинающие физкультурники, является чувство жжения в мышцах во время силовых тренировок. Это ощущение вызывает накопление молочной кислоты, лактата, основного продукта бескислородного обмена. Кровеносная система новичка не справляется с возросшей нагрузкой, Кровь не успевает доставить мышцам достаточно кислорода и вывести продукты обмена. Поэтому мышцы переходят на гликолитический обмен и закисляются лактатом. Молочная кислота раздражает рецепторы мышечной ткани, что субъективно воспринимается как жжение. Если тренироваться регулярно, в мышце прорастают новые сосуды, сердце начинает сокращаться сильнее, и мышечная ткань возвращается к нормальному для себя кислородному дыханию. Схожим образом ведет себя большинство здоровых тканей. Однако, когда в начале XX века немецкий ученый Отто Варбург начал изучать особенности обмена раковых клеток, он увидел, что в них бескислородный тип обмена, гликолиз, оставался преобладающим, независимо от того, насколько интенсивно опухоль снабжалась кислородом. Это явление получило название «эффект Варбурга», Ученый был настолько впечатлен такой закономерностью, наблюдавшейся в самых разных типах опухолей, что предположил, именно нарушение метаболизма и является первопричиной злокачественного перерождения. Первая половина XX века была золотым веком биохимии, так что подобное универсальное биохимическое объяснение причин ракового перерождения было воспринято нура. Ну, Но после открытия ДНК и установления роли мутаций в развитии рака Эта гипотеза, очень здравая и вполне соответствующая уровню развития науки своего времени, была отклонена биологической наукой. Это, однако, не помешало ей остаться популярной в кругах представителей альтернативной медицины. Несмотря на то, что с расцветом молекулярной биологии классическая биохимия временно отошла в исследованиях рака на второй план, открытие Варбурга не прошло бесследно. а стала основой для одного из самых чувствительных методов клинической диагностики злокачественных опухолей — позитронно-эмиссионной томографии — ПЭТ. До появления этого метода врач, удаливший первичную опухоль и назначивший пациенту химиотерапию, мог лишь гадать, все ли очаги болезни уничтожены или где-то в организме притаились невидимые и непрощупываемые микроопухоли метастазов, способные в любой момент пойти в рост. Доктору и пациенту оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Сегодня же ПЭТ позволяет увидеть все опухоли, присутствующие в организме, и, если часть из них по тем или иным причинам неоперабельна, следить в режиме реального времени за тем, какой эффект оказывает на них химиотерапия или радиационное облучение. Уменьшается ли опухоль или продолжает расти с прежней скоростью? Появляются ли новые метастазы или нет? Суть позитронно-эмиссионной томографии заключается в том, что пациенту дают выпить раствор радиоактивно меченного аналога глюкозы, доза радиации при этом не опасна, выжидают некоторое время, чтобы молекула равномерно распределилась по организму, а потом помещают пациента в сканер, регистрирующий излучение от разных частей тела. Здоровые клетки поглощают глюкозу с более-менее одинаковой интенсивностью, задавая фоновое излучение тела. Но если в организме есть опухоль, жадно поглощающая глюкозу, то она будет показана сканером как тёмное пятно. У метафорической жадности в данном случае есть вполне материальное молекулярное воплощение. Клетки опухоли активно производят белок, транспортер глюкозы, глюадин. Метод особенно хорош для обнаружения микроопухолей и метастазов, которые невозможно обнаружить никакими другими способами. и используется для диагностики и контроля качества лечения. К сожалению, у ПЭТ есть и свои ограничения. Воспаленные ткани, по ряду причин, о которых мы немного поговорим позднее, ведут себя похожим образом, захватывая больше глюкозы, чем здоровые. Если возникают сомнения, связано ли наблюдаемое отклонение в интенсивности сигнала со злокачественным перерождением или с воспалением, пациентам, как правило, назначают курс противовоспалительных препаратов, А потом исследования повторяют. Практическое использование эффекта Варбурга открыло новую страницу в лабораторной диагностике. Но по-прежнему открытым остается вопрос, почему же все-таки опухолевые клетки предпочитают более древний метаболический путь гликолиза, более эффективному кислородному окислению? В настоящее время общепринятой является гипотеза о том, что, проигрывая в реакциях, направленных на извлечение энергии, Клетка при гликолизе выигрывает в синтетических путях. Промежуточные продукты используются для производства аминокислот и нуклеотидов, строительных блоков белков и нуклеиновых кислот соответственно, синтез которых не менее важен для быстрорастущей и часто делящейся клетки, чем производство АТФ. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что эффект, аналогичный эффекту Варбурга, наблюдается и в нормальных, но очень быстро делящихся эмбриональных тканях. Таким образом, не перестройка метаболизма приводит к изменению клеточного поведения, как изначально предполагал Варбург, но, напротив, часто делящаяся клетка выбирает тот метаболический путь, который может наилучшим образом снабдить ее не только энергией, но и строительными материалами для роста. Кроме этого основного объяснения, у опухолей есть еще ряд других причин использовать гликолиз. Например, было показано, что кислая среда, которая создается в опухоли благодаря повышенному содержанию лактата, способствует распространению метастазов. Молочная кислота угнетает антираковую активность клеток врожденного иммунитета, макрофагов, а жадность раковых клеток, активно поглощающих глюкозы из окружающей среды, оставляет голодными основные клетки приобретенного иммунитета, Т-лимфоциты, что также ослабляет местный иммунный ответ. Факт. Нарушения генома, приводящие к ускоренному делению раковых клеток и нарушению механизмов клеточной смерти, сопровождаются глобальной перестройкой обмена веществ в опухоли. Симбиоз. Искусство выживать вместе. Отто Варбургу приходилось работать с довольно крупными образцами опухолевой ткани. Биохимические методы в то время были еще не слишком точны. В наши дни у ученых появилась возможность разобрать опухоль на отдельной клетке и исследовать их свойства буквально поодиночке. Применив современные методы к анализу метаболических путей в опухоли, они увидели, что на микроуровне у этого обмена есть нюансы, которые Варбург в свое время просто не имел возможности проанализировать. В последние годы в литературе по клеточной биологии рака все чаще можно встретить такие выражения, которые раньше употреблялись главным образом для описания взаимодействия организмов в биосфере — экосистема, симбиоз. Оказалось, что взгляд на проблему с новой стороны, в данном случае со стороны экологии, позволяет увидеть много интересных закономерностей в поведении опухолевых клеток. Как мы уже говорили, в отличие от здоровых клеток, подчиненных общим правилам всего организма, злокачественные клетки и индивидуалистки. И в каком-то смысле каждую из них можно рассматривать как отдельное живое существо, конкурирующее с другими. Однако, несмотря на индивидуализм каждой отдельной опухолевой клетки, у них есть и общий интерес — выживание в организме. Так что они не только конкурируют, но и сотрудничают между собой. Это создает ситуацию, похожую на ту, что складывается в популяции животных, где самцы могут конкурировать из-за самок, но одновременно кооперироваться против общего врага. Неудивительно, что и стратегии выживания в стае, и в опухоли в чем-то схожи. Примером такой стратегии является метаболическая специализация клеток в зависимости от их расположения в опухоли. В глубине опухоли, как правило, наблюдается дефицит кислорода, гипоксия. И клетки, которые находятся там, перерабатывают глюкозу преимущественно путем гликолиза, эффект Варбурга. Однако оказалось, что выделяемый ими лактат вовсе не пропадает даром. Его используют поверхностные раковые клетки, которые более эффективно снабжаются кислородом. Они окисляют лактат до углекислого газа и воды, и таким образом в целом глюкоза используется системой гораздо более эффективно, чем это можно было бы предположить. Особое сходство с настоящим симбиозом организмов этой системе придает видимое бескорыстие клеток, находящихся на поверхности опухоли, и снабжаемых кислородом. Эти клетки одинаково эффективно могут потреблять и глюкозу, и лактат. Но они пропускают глюкозу в центр опухоли, к клеткам, страдающим от дефицита кислорода, а сами довольствуются лишь производимым теми лактатом. Подобное поведение похоже на симбиоз водорослей, обитающих в Мировом океане на разной глубине, и специализирующихся на поглощении световых волн определенной частоты с тем, чтобы система в целом максимально полно и безотходно использовала такой ценный ресурс, как солнечный свет. Нарушение метаболического симбиоза раковых клеток в опухоли может стать основой для новых типов антираковой терапии. Что произойдет, если заблокировать белок, отвечающий за транспорт лактата, и помешать внутренним клеткам выводить его в окружающую среду? Оказывается, что в такой ситуации наружные клетки вскоре переключаются на более эгоистичный тип потребления ресурсов и начинают жадно поглощать глюкозу, не пропуская ее дальше. В результате внутренние раковые клетки опухоли начинают гибнуть от дефицита питательных веществ, Сейчас возможности применения подобного подхода к лечению опухолей изучаются. Это лишь один из множества примеров метаболической терапии рака, основанной на разнице в обменных процессах в здоровых и опухолевых клетках. Разработкой такой терапии в настоящее время занимаются многие фармакологические лаборатории. Иногда помощь онкологам неожиданно приходит из совершенно иных областей. Как известно, самой распространенной болезнью, связанной с нарушениями обмена глюкозы в организме, является сахарный диабет. Миллионы больных диабетом получают лечение по всему миру долгие годы, и по ним собрана самая разнообразная медицинская статистика. И вот недавно обнаружилось, что антидиабетическое лекарство метформин, которое больные диабетом принимают, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови, обладает выраженным антираковым эффектом. На фоне приема этого препарата у пациентов гораздо реже, чем в среднем по популяции, развивались злокачественные опухоли. А если опухоль все-таки появлялась, они имели гораздо лучшие показатели выживаемости. Сейчас перспективы использования этого препарата для профилактики и лечения рака активно проверяются учеными, и, возможно, скоро он будет рекомендован для различных групп риска. Конечно, от метаболических лекарств не приходится ожидать мощи традиционной химиотерапии, способной в некоторых случаях в одиночку побороть болезнь. Но они могут стать важными вспомогательными препаратами, усиливающими другие методы лечения. Факт. Большое значение для раковой опухоли имеет взаимодействие опухолевых клеток друг с другом и со здоровыми клетками окружения. Гомеостаз. Почему простые решения не работают? В содовом и сахарном мифах о раке причудливо переплелись научная правда и народный вымысел. Эффект Варбурга приводит к тому, что раковые клетки поглощают глюкозу в несколько раз активнее здоровых тканей. Интенсивно производя молочную кислоту, закисляют среду вокруг себя. Это факты, с которыми одинаково согласны и ученые-онкологи, и мифотворцы. Но выводы, которые они из этих фактов делают, различаются, и очень сильно. В своих представлениях о том, что можно легко подкислить или, напротив, защелочить организм и убить рак, сократив поступление глюкозы с пищей, творцы альтернативной медицины фокусируют свое внимание на опухоли и упускают из виду, что та растет не в пробирке, а в живом человеческом теле. А «живое» отличается от неживого, в том числе и способностью к поддержанию постоянства внутренней среды, вопреки воздействию окружения. И, в частности, вопреки необдуманному вмешательству альтернативщиков. Камень или вода всегда имеют температуру окружающей среды, а млекопитающие способны поддерживать температуру своего тела на одном и том же уровне и в холод, и в жару. Мокрая тряпка испаряет воду на солнце за считанные минуты, А животные, особенно те, что приспособились к жизни в жарком климате, способны обходиться без воды несколько дней и не высыхать. Промойте пересоленную вермишель несколько раз в чистой воде, и она отдаст большую часть соли. Но мы спокойно купаемся в реках и принимаем ванны, и содержание солей в нашем организме от этого не меняется. Свойство живой материи в любых условиях оставаться собой называется гомеостазом. У разных организмов оно развито в различной степени, но, так или иначе, присутствует у всех, от бактерий до человека. Именно благодаря этому свойству живого возможна клиническая медицинская диагностика. Активность сердечной мышцы и состав крови у большинства здоровых людей находятся в довольно узких границах нормы, и выход значений тех или иных показателей жизнедеятельности за их пределы, как правило, указывает на заболевание. Случайно ли это свойство? Разумеется, нет. Жизнь многоклеточного организма требует согласованности миллионов молекулярных реакций и биохимических превращений. И для того, чтобы такая сложная система не пошла в разнос, в ней должны быть зафиксированы самые важные параметры, такие как температура и показатели кислотности, pH. Температура прямо влияет на скорость протекания химических реакций. Как известно из школьного курса химии, При повышении температуры на 10 градусов скорость химической реакции возрастает в 2-4 раза. Правило Вангоффа. Но что еще более важно для биологических систем, подъем температуры выше 40 градусов приводит к нарушению нормального функционирования белков. А поскольку жизнь есть способ существования белковых тел, то с разрушением белков она прекращается. Но белки чувствительны не только к температуре, но и к показателям кислотности среды. Даже слабое, по химическим меркам, изменение этого параметра способно сильно повлиять на активность белков-ферментов. Поэтому большинство жидкостей человеческого тела — кровь, лимфа, тканевая жидкость — представляют собой буферные растворы. Они способны нейтрализовать значительное количество кислоты или щелочи и удерживать pH на нормальном уровне, Для крови нормальным считается слабощелочной щелочной pH от 7,36 до 7,44. pH чистой дистиллированной воды равен 7. Впрочем, к содовому мифу эта способность организма поддерживать кислотность на одном уровне большого отношения не имеет. Сода, поступившая с пищей или питьем, просто не попадет в кровеносную систему. Она вся будет нейтрализована кислотой желудочного сока. Собственно, именно в этом качестве нейтрализатор избытка кислоты, который дает о себе знать, как изжога, сода и использовалась в медицине при расстройствах пищеварения до появления более эффективных препаратов. Но кислотность желудочного сока никак не влияет на основные биохимические показатели крови. И хорошо, что не влияет. Иначе бы любой гастрит с повышенной или, напротив, пониженной кислотностью, да что гастрит, лишний стакан лимонного сока, сводил бы человека в могилу. Выпив большое количество раствора соды, можно в конец расстроить пищеварение, переваривание белков требует кислой среды. Но показатели крови и состав омывающей опухоль тканевой жидкости при этом никак не изменятся. Уровень глюкозы в крови — более гибкий параметр, чем температура или кислотность. Поэтому анализ на сахар в лабораториях обычно делается натощак. Однако, если повышение уровня глюкозы после приема пищи вполне нормально для организма, то падение уровня сахара в крови ниже определенного показателя — это сигнал бедствия, который сопровождается такими очевидными симптомами, как слабость, головокружение, а в тяжелых случаях — потеря сознания и впадение в кому. К счастью, такие случаи очень редки и обычно свидетельствуют о каком-то серьезном заболевании. В здоровом организме присутствует надежная защита от дурака, взломать которую можно лишь с риском для жизни. Основным потребителем глюкозы в человеческом организме является его центр управления, головной мозг, и он будет обеспечен питанием буквально любой ценой. Так человек может вообще не прикасаться к сладкому и питаться почти исключительно белковой пищей, мясом и рыбой, как делают последователи некоторых диет и северные народы. Уровень сахара у него в крови останется в среднем таким же, как у любого европейца. В глюкозу просто будет переработан излишек аминокислот. Да что диета, даже у человека, буквально умирающего от голода, уровень сахара в крови до последнего будет поддерживаться на достаточно высоком уровне. Организм пустит в расход не только жировую, но и мышечную ткань, лишь бы обеспечить головному мозгу достаточное питание, рассчитывая, что тот что-нибудь придумает, и найдет выход из этой угрожающей ситуации. Бессмысленно и просто опасно пытаться воздействовать на состояние здоровья перенастройкой таких базовых параметров человеческого тела, как кислотно-щелочной баланс и уровень сахара в крови. Однако, правильно изменив свои пищевые привычки, можно действительно нормализовать обменные процессы в организме и снизить вероятность целого ряда раковых заболеваний. Факт. Основным механизмом поддержания гомеостаза в живых системах выступает механизм отрицательной обратной связи, работающий на то, чтобы при любом отклонении стремиться вернуть систему в исходное состояние. Например, при повышении уровня глюкозы в крови поджелудочная железа начинает производить гормон инсулин. Инсулин усиливает поглощение глюкозы клетками печени, жировой ткани и мышц, в результате чего уровень сахара в крови снижается до нормальных значений. Эта система регуляции нарушается при диабете. Лирическое отступление. Митохондрия. История одной органеллы. В главе, посвященной апоптозу, мы уже упоминали о митохондриях. Именно разрушение этих органелл служит стартовым сигналом для активации одного из механизмов запланированной гибели клеток. Но основной функцией митохондрии в клетках является все-таки энергетическая. Во внутренней мембране этой органеллы находится сложный белковый комплекс атф синтазы, который использует энергию, получившуюся при окислении глюкозы, для синтеза АТФ. Говоря о многоклеточном организме, невозможно обойти тему симбиоза, взаимовыгодного сотрудничества живых объектов. Но оказывается, ядерная клетка, будучи элементарной единицей живого, сама по себе является примером симбиоза нескольких клеток, частично растворившихся в единой клеточной структуре, однако сохранивших при этом некоторую обособленность. В отличие от других органелл, митохондрии и хлоропласты у растений не просто комплексы макромолекул. Это древние бактерии, поселившиеся в клетках ядерных организмов так давно, что даже их геномы успели отчасти слиться с нашими. Несмотря на то, что в митохондриях есть собственная ДНК, кольцевая, как и положено у бактерий. Многие гены, необходимые для ее нормального существования, сохраняются в ядре. Предположение о симбиотической природе связи между митохондриями и клетками ядерных организмов, эукариот, было сделано еще в конце XIX века. Но лишь открытия второй половины 20 века позволили перевести эту смелую гипотезу в разряд доказанных. Кстати, хотя во многих областях эволюционной биологии традиционно приходится жаловаться на отсутствие или дефицит промежуточных форм митохондриальной теории, и здесь повезло. В природе до сих пор сохранились организмы, имитирующие промежуточные формы на пути к образованию митохондрий из бактерий. Например, примитивная амеба пиламикса не имеет митохондрий. но содержит в своей цитоплазме эндосимбиотические бактерии, которые выполняют в ней те же самые энергетические функции. Кроме того, как оказалось, даже в многоклеточных организмах митохондрии порой мигрируют из клетки в клетку, демонстрируя таким образом свою относительную независимость. Наследование митохондрий отличается от обычного наследования при половом размножении — когда одна половина генома нового организма происходит из организма отца, а другая — из организма матери. При оплодотворении яйцеклетки внутрь проникает только ядерная ДНК сперматозоида, а отцовские митохондрии — нет. Поэтому митохондрии наследуются лишь по женской линии, и, что поразительно, все они, присутствующие в современном человечестве, по-видимому, восходят к одной единственной женщине — жившей в Африке около 200 тысяч лет назад. В популярной литературе она получила прозвище «Митохондриальная Ева», хотя изначально исследователи, обнаружившие этот феномен, предлагали назвать ее «Lucky Mother» — «Удачливая мама». Эта женщина стала единственной, чьи потомки по женской линии дожили до наших дней. Но не стоит отождествлять «Митохондриальную Еву» с одноименной библейской героиней. Одновременно с ней, вне всякого сомнения, жили и другие женщины. Просто их митохондриальные ДНК до нашего времени не сохранились. Например, потому что у них не было дочерей, только сыновья. Хотя при этом от них современным людям могли достаться другие фрагменты ядерной ДНК. В малом митохондриальном геноме, так же, как и в большом ядерном, Порой случаются поломки, которые приводят к развитию тяжелых заболеваний, таких как синдром Барта, синдром Лея, митохондриальная энцефаломиопатия, особая миоклоническая эпилепсия. Эти генетические нарушения неизбежно передаются от женщины с дефектными митохондриями ее детям. Болезни митохондриального происхождения, по большей части, не лечатся. Но недавно появилась медицинская методика, позволяющая предотвращать их. В настоящее время она уже разрешена к использованию в Великобритании, а вскоре, вероятно, широко распространится по миру. Суть этой методики, являющейся разновидностью экстракорпорального оплодотворения, ЭКО, заключается в том, что ядро яйцеклетки женщины с дефектом митохондрий перемещают в донорскую, здоровую яйцеклетку, а затем оплодотворяют, как обычно. У ребенка, родившегося в результате такой операции, фактически получается три родителя — два ядерных, и один митохондриальный. Но главное, что он полностью свободен от риска развития материнской патологии. Этот метод — большой шаг на пути оздоровления человечества и радость для множества людей, ответственно подходящих к родительству и не желающих передавать детям свои недуги. Человек есть то, что он ест. Многие старые, хорошо известные и даже слегка поднавязшие в зубах рекомендации относительно здорового образа жизни, ЗОЖ, приобретают новое значение в контексте профилактики раковых заболеваний. Цель «быть здоровым» для многих выглядит слишком абстрактно, а вот задача «не заболеть раком» в конкретности отказать трудно. Существует целый ряд рекомендаций по антираковому питанию, и основаны они на многочисленных исследованиях зависимости онкологических заболеваний от образа жизни. Прежде всего, врачи рекомендуют не допускать переедания и следить за весом. Увеличенная масса тела повышает риск не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и многих видов рака, таких как рак груди у женщин после менопаузы, рак толстого кишечника, миелома, рак поджелудочной железы, рак матки и так далее. В развитых странах, например, в Великобритании, ожирение, по оценкам медиков, является вторым по значению фактором после курения, ответственным за возникновение злокачественных опухолей. Механизмы влияния избыточного веса на злокачественные новообразования до конца не выяснены, но можно предположить, что они связаны с регуляторными функциями жировой ткани. Мы привыкли думать о жире как о пассивной субстанции, единственная функция которой — запасание питательных веществ. Но это не так. Жировая ткань участвует в обмене многих биологически активных веществ, гормонов и факторов роста, которые влияют на клеточные деления и могут способствовать образованию злокачественных опухолей. Разумно организованное питание и умеренная физическая нагрузка нормализуют обмены и регуляторные процессы в организме и снижают риск развития опухолей. Питание, богатое быстрыми углеводами, часто приводит к появлению избыточного веса. И, возможно, в этом одна из причин возникновения мифа о том, что рак — болезнь сладкоежек. Однако при нормальном весе присутствие в диете сладостей никак не влияет на вероятность развития опухолей. Фактором риска является не сахар, а именно лишний вес. Если с весом проблем нет, то лишнее пирожное или конфета никак не повлияют на ваши шансы заболеть раком. Ешьте на здоровье. Что касается современных диетических рекомендаций, то антираковая диета предполагает сокращение потребления красного мяса — говядины, свинины и баранины — и обработанных мясных продуктов, сосисок и колбасы, а также снижение потребления соли. Как предполагается, канцерогенный эффект красного мяса связан с тем, что мышечные волокна животных содержат много гема, того самого, в честь которого назван белок крови, переносящий кислород, гемоглобин. Именно благодаря ему мясо млекопитающих выглядит таким красным, в отличие от белого мяса птиц и рептилий. Избыток гема, высвобождающийся из мяса при переваривании, повреждает окружающие клетки и способствует их злокачественному перерождению. Поэтому избыточное потребление красного мяса в первую очередь повышает риск опухолей органов пищеварения — желудка, кишечника, поджелудочной железы. Белое мясо птиц и рыба, которые содержат гораздо меньше гема, канцерогенным эффектом не обладают. Диетологи советуют есть не больше 700 г красного мяса в неделю, что примерно соответствует трем порциям, и отдавать предпочтение свежему мясу перед обработанными продуктами, которые, помимо гема, содержат много консервантов и соли. Поваренная соль сама по себе является канцерогенным фактором в питании. Злоупотребление солеными продуктами достоверно связано с повышенным риском развития рака желудка. Позитивные рекомендации специалистов по питанию включают в себя советы есть больше сырых фруктов и овощей, не меньше пяти порций в день, и обогащать питание продуктами, богатыми растительными волокнами. Питание фруктами и овощами уменьшает риск развития рака легких и опухолей ротовой полости и гортани. При этом, вопреки распространенному мнению, дефицит естественных нутриентов не компенсируется приемом искусственных добавок. Аптечные витамины, в отличие от богатой овощами и фруктами диеты, не делают возникновение опухоли менее вероятным. Из этого правила есть исключение, а именно витамин D. Регулярный прием этого витамина, неявный дефицит которого испытывает большинство взрослых людей, работающих в закрытых помещениях, позволяет существенно снизить риск возникновения рака груди, и, по данным метаанализа 2014 года, сокращает смертность от всех видов рака на 12%. Богатая растительными волокнами пища повышает шансы не заболеть раком кишечника. С одной стороны, волокна увеличивают объем каловых масс и ускоряют их прохождение через пищеварительный тракт, что сокращает время взаимодействия вредных веществ, присутствующих в переваренной пище, со стенками кишечника. С другой — они создают благоприятные условия для размножения полезных кишечных бактерий. Впрочем, этот последний пункт, как показали исследования последнего десятилетия, настолько важен для нашего здоровья, что ему имеет смысл посвятить отдельную главу. Влияние других продуктов питания, таких как зеленый чай, молочные продукты, продукты из сои, на вероятность возникновения раковых опухолей, пока остается под вопросом. Факт. Искусственные заменители сахара, такие как сахарин и аспартам, многие годы подозревались в том, что они могут провоцировать рак у человека. Однако многочисленные эпидемиологические исследования не подтвердили опасения. На сегодняшний день эти пищевые добавки признаны безопасными для человека с онкологической точки зрения. Микробы у себя дома. Любопытно наблюдать, как реагирует на обновление научных концепций язык. Раньше о микроорганизмах, обитающих в пищеварительном тракте, говорили «микрофлора». Теперь в ходу новое слово «микробиом». Микрофлора — это что-то простое, необязательное, декоративное, вроде цветочков на подоконнике. Микробиом — емкое понятие, намекающее на существование в нашем организме целой параллельной экосистемы, которая живет и развивается по своим собственным законам. Но при этом... оказывает значительное влияние на нашу жизнь и здоровье. По оценкам микробиологов, количество микроорганизмов, бактерий, вирусов, грибов в нашем теле сопоставимо с количеством, собственно, человеческих клеток. Без микробиома невозможно нормальное функционирование человеческого тела. Человеческий детеныш рождается со стерильным кишечником, и первых микробов для своей микробиоты он получает с материнским молоком. а полноценная экосистема микроорганизмов формируется у ребенка примерно к трем годам. Это одна из причин, по которым в раннем детстве так остро и опасно протекают кишечные инфекции. В зрелом возрасте бактерии нашей микробиоты согласованно противостоят вторжению чужаков, а в организме младенца эта линия обороны только начинает формироваться. Продолжительное грудное вскармливание — важный фактор формирования здорового микробиома у детей первого года жизни. В составе женского молока около 8% занимают перевариваемые олигосахариды молока человека, поддерживающие рост полезных бактерий, таких как Bifidobacterium longum infantis. При этом профиль этих олигосахаридов у каждой женщины уникален, что, в свою очередь, определяет индивидуальность младенческого микробиома. Микробиом оказывает большое влияние на формирование иммунной системы ребенка, Вот почему так вреден неоправданный прием антибиотиков, которые убивают не только патогенные, но и полезные микроорганизмы. Это может иметь долговременные негативные последствия, включая развитие астмы и экземы. Бактерии здорового микробиома играют важнейшую роль в нормальном пищеварении. Они инактивируют ферменты, гормоны, токсины, присутствующие в пище, разлагают желчные кислоты, нейтрализуют аллергены, способствуют всасыванию витаминов D и B12, кальция и железа в кишечнике, а также синтезируют витамины B1, B2, B6, B12, H, K, C, никотиновую, пантотеновую и фолиевую кислоты. Однако не все бактерии, способные размножаться в пищеварительном тракте, одинаково полезны для человека. У многих людей в желудке живет бактерия хеликобактер пилори. Для большинства носителей это сожительство протекает беспроблемно. Но у некоторых людей оно приводит к развитию язвы, что, в свою очередь, означает повышенный риск развития рака желудка. По различным оценкам, именно с этой инфекцией связано от 65 до 80% случаев рака желудка. Но болезнь возникает лишь у двух носителей этой бактерии из 100. Это лишний раз подтверждает, что важную роль в развитии патологии играют сопутствующие факторы, например, курение и пищевые привычки. Коварство заболевания в том, что на начальной, хорошо излечимой стадии симптомы рака желудка не отличаются от признаков легкого обострения обычного гастрита или язвы, и не вызывают беспокойства у людей, для которых такие проблемы привычны. Чтобы своевременно диагностировать рак, Пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ стоит регулярно наблюдаться у специалистов и проходить гастроскопию. Открытие, что гастрит и язва желудка являются инфекционными заболеваниями, настолько впечатлило научное сообщество, что в 2005 году австралийские ученые Барри Маршалл и Робин Уоррен получили за него Нобелевскую премию. Но путь к признанию был совсем непрост. Первоначально предположение об инфекционной природе язвы желудка встречало в медицинском сообществе лишь насмешливое недоверие. Эксперименты на лабораторных животных проваливались один за другим, и в конце концов, отчаявшись, Барри Маршалл сам выпил бактериальную культуру, чтобы продемонстрировать связь хеликобактер пилори с болезнью. Очень скоро у него развелись типичные признаки тяжелого гастрита — который, однако, удалось вылечить с помощью 14-дневного курса антибактериальных препаратов. Результаты самоотверженного эксперимента были опубликованы в Medical Journal of Australia, и эта публикация стала одной из самых цитируемых статей журнала за все время его существования. В кислой среде желудочного сока способны выжить очень немногие микробы. Именно поэтому врачи долго не могли поверить в то, что гастриты и язвы могут вызываться бактерией Helicobacter pylori. Другое дело — толстый кишечник. Там живет и размножается огромное количество разных микроорганизмов. Преобладание одних гарантирует хорошее пищеварение и крепкое здоровье, в то время как избыточное присутствие других может провоцировать развитие ожирения, хронического воспаления и рака. Эксперименты последних лет показали, что, вопреки распространенному мнению, изменения микрофлоры могут быть причиной, а не следствием, избыточного веса. Когда в кишечник мышей без микробиоты подселили бактерии от мышей с ожирением, животные стали набирать вес быстрее, чем в случае пересадки кишечной микробиоты от худых мышей. Более того, оказывается, зная лишь состав микробиоты, можно сказать, есть ли у человека ожирение с точностью до 90%. Появление рака толстой кишки часто бывает связано с избыточным размножением фузобактерий, стрептокока, некоторых представителей семейства энтеробактерий и энтеротоксигенных штаммов бактероидов фрагилис. Эти бактерии в процессе жизнедеятельности выделяют вещества, раздражающие стенки кишечника и вызывающие хроническое воспаление. А вот полезные бактерии, такие как и риотери, напротив, способны синтезировать противовоспалительные вещества. У людей, в рационе которых преобладает растительная пища, в микробиоме доминируют бактерии, расщепляющие полисахариды, в частности, представители типа бактероидов, часть которых также защищает хозяина от развития локального и системного воспаления. Состав микробиома пищеварительного тракта, правильный или патологический, определяет не только риск развития опухоли органов пищеварения, но и эффективность антираковой терапии. У лабораторных животных, которые получали антибиотики или были искусственно лишены кишечной микробиоты, развивалась устойчивость к препаратам для химиотерапии, таким как 5-фторуроцил, иринотикан, оксалиплатин, гемцитабин, метатриксат. Не только традиционная химиотерапия показывает разную эффективность в зависимости от структуры микробиома, но и новейшие виды иммунотерапии, о которых будет рассказано в следующих главах аудиокниги. Исследователи продемонстрировали, что прием антибактериальных препаратов для лечения инфекций во время онкологического заболевания приводит к нарушению микрофлоры кишечника и ухудшает ответ на иммунотерапию. И наоборот, введение в рацион лабораторных животных полезных бактерий Аккермансия муцинифила восстанавливает их способность отвечать на иммунотерапию. Таким образом, здоровый и сбалансированный микробиом, судя по всему, помогает не только предупреждать но и лечить раковые заболевания. Существует несколько основных способов поддержания и восстановления здорового разнообразия кишечного микробиома. Самое общедоступное из них — регулярное употребление в пищу пробиотиков и пребиотиков. Пробиотики — это культуры полезных микроорганизмов. Чаще всего к ним относят бифидо и лактобактерий. Пребиотики — это вещества, субстраты, стимулирующие рост таких бактерий, как, например, инулин, олигосахариды, фруктозы и галактозы и уже упоминавшиеся пищевые волокна. Пребиотики выпускают в виде пищевых добавок, но они и так в больших количествах содержатся во многих продуктах, с помощью которых можно поддержать рост полезных бактерий — в злаках, цикории, бобовых, чесноке, луке, бананах. В последние годы разрабатываются прямые способы подсадки нужных бактерий в кишечник — микробиотные трансплантаты. Однако этот метод пока еще остается экспериментальным, хотя есть многообещающие данные о том, что он очень эффективен для лечения целого ряда тяжелых кишечных патологий. Судя по тому, как активно продвигаются исследования свойств человеческого микробиома, в ближайшие годы могут появиться новые, более эффективные способы контроля и улучшения его состояния, доступные для широкого использования. Но пока лучшим способом остается здоровое, Сбалансированное питание. Факт. Количество разнообразных генов, присутствующих в обычном микробиоме человеческого кишечника, превышает количество генов в человеческом геноме примерно в 150 раз. Магическое мышление и акулий-хрящ. Любопытным примером того, как в современных околораковых мифах обнаруживают себя древние магические верования, служит история с акулием-хрящом. В архаичных сообществах люди верили, что, съев сердце льва, можно сделаться таким же сильным и храбрым, как этот зверь. И наоборот, воин, по ошибке поужинавший погибшим в схватке петухом, рискует сам погибнуть в бою. Казалось бы, в развитых странах подобные верования должны были давно уйти в прошлое. Но всего каких-то 30 лет назад в США была опубликована книга Уильяма Лейна «Акулы не болеют раком». которая вовсю эксплуатировала тот же самый магический подход, лишь немного сдобрив его наукообразными рассуждениями. Акуль и хрящ был объявлен панацеей от рака. Книга стала бестселлером, и сотни тысяч людей бросились покупать волшебную добавку. По любопытному совпадению, одна из фирм, заработавшая миллионы на продуктах из акульева хряща, была создана сыном Уильяма Лейна, Эндрю. Сторонники альтернативных методов лечения рака часто обвиняют официальную медицину в сговоре с фармацевтическими компаниями. Но хотя в фармакологическом и академическом мире порой и впрямь вспыхивают скандалы, примеров такой детской непосредственности, как сотрудничество отца и сына Лейнов в деле продвижения препаратов из акулевых хряща, там все таки не встретишь. Впрочем, моральным аспектом можно было бы пренебречь, если бы препарат действительно помогал, Однако за прошедшее десятилетие было проведено несколько клинических исследований препаратов на основе акулевых хряща, и ни одно из них не подтвердило его чудодейственных свойств. Хотя лоббисты этого альтернативного метода много лет пытаются зарегистрировать свои препараты как лекарственные средства, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США снова и снова отказывает им ввиду недоказанной эффективности средств. К сожалению, это не мешает продавать продукт в качестве пищевой добавки, так что недобросовестные люди продолжают наживаться на легковерии больных и их родных. В книге Лейна ложно не только содержание, но даже заголовок. Американские ихтиологи, раздраженные шумихой вокруг этого псевдолекарства, доказали, что акулы болеют раком. в том числе и раком той самой хрящевой ткани, использование которой пропагандируется в книге как панацея. Забавно, но при этом на Земле действительно существует животное, почти не подверженное раку. Слава богу, его никто пока не додумался есть, во всяком случае, в промышленных масштабах. Хотя ученые по всему миру активно изучают его в лабораториях. Этот зверек — голый землекоп. Зоологи относят голых землекопов к грызунам, Но мало кто из неспециалистов с первого взгляда признает в этих лысых, неспособных поддерживать постоянную температуру тела, подслеповатых зверьках без ушей, точнее без наружных ушных раковин, близкого родственника хомяка или морской свинки. Голый землекоп, роющее подземное животное с массивной, для своего размера, головой и мощными челюстями. Образ жизни этого причудливого существа еще более необычен, чем его внешность. голые землекопы живут колониями по структуре похожими на колонии общественных насекомых во главе каждой такой группы находится единственная самка производительница матка или королева которая спаривается только с двумя тремя самцами все остальные животные в колонии как самки так и самцы являются рабочими особями физиологически они способны к размножению однако не участвуют в нем Как и у многих общественных насекомых, если удалить из колонии матку, несколько рабочих самок вступают в яростную борьбу за место королевы. Функции, которые выполняют рабочие землекопы, зависят от их размеров. Мелкие зверьки поддерживают систему туннелей, помогают заботиться о детенышах и разыскивают пищу — клубни растений. Крупные особи несут солдатскую службу и защищают колонию от главных врагов землекопов — змей. Самка королева занимается исключительно размножением, за годы жизни производя сотни детенышей. Уже рассказанного было бы достаточно, чтобы поместить этого зверька в разряд любопытнейших зоологических курьезов, но еще более любопытными оказались особенности их физиологии и биохимии. Голые землекопы- животные долгожители. Они способны дотянуть до 30 лет, в то время как обычный срок жизни грызунов такого размера не превышает 2-3 лет. Несмотря на такую изрядную продолжительность жизни, у них чрезвычайно редко развиваются злокачественные опухоли — обычное заболевание для большинства грызунов. Долгое время ученые думали, что это животное в принципе не подвержено раку. Но в 2016 году статью о двух случаях опухолей, которые зафиксировали в одной из популяций голых землекопов, содержащихся в неволе, опубликовали как научную сенсацию. Впрочем, даже эти опухоли росли атипично медленно для нормальных злокачественных новообразований. В настоящее время множество лабораторий по всему миру изучает африканского зверька в надежде разобраться в секретах старения и подобрать ключ к лечению рака, Расчитывая, что какие-то из молекулярных механизмов, защищающих это млекопитающее от преждевременной смерти, можно будет активировать и у человека. Факт. Диетологами приветствуется регулярное присутствие в меню не мифического кулевого хряща, а морской рыбы, только не искусственного разведения, а выросшей на природном корме. Косвенные данные свидетельствуют о том, что у людей, которые регулярно едят рыбу, вероятность развития некоторых видов рака снижается. Подводя итоги. В этой главе мы узнали, что изменения в поведении раковой клетки, такие как ускоренный рост и частое деления, сопровождаются нарушениями в энергетическом обмене, основе биохимической экономики клетки. Раковая клетка жадно и расточительно потребляет глюкозу, окисляя ее лишь до молочной кислоты, а не до углекислого газа, как нормальная здоровая клетка. Эту особенность обмена называют эффектом Варбурга, в честь биохимика, впервые описавшего феномен. Ученые пытаются использовать особенности метаболизма раковой клетки для создания новых типов лекарств. А пока на основе эффекта Варбурга разработана позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ, один из самых точных диагностических методов в онкологии на сегодняшний день. До сих пор мы говорили о раковой клетке и о раковой опухоли как о своего рода «вещи в себе». Однако опухоль существует не в вакууме, а в организме. В этой главе впервые возникла тема взаимодействия раковых клеток друг с другом и с окружающими здоровыми тканями. Что такое микрокружение опухоли? И как оно влияет на ее рост и распространение по организму? Метастазирование. Почему иммунная система не полностью предотвращает появление злокачественных опухолей? Нельзя ли ее как-нибудь расшевелить и заставить бороться с раком более эффективно? Обо всем этом мы поговорим в следующих главах книги.